535. -е. Матерь Агни-йоги Смотря на портрет, соприкасаемся с отсутствующим. Следствие такого соприкасания не так уж трудно отметить, если внимательно отдать себе отчет в своих ощущениях. В этом случае всегда происходит некоторый взаимообмен тонких энергий. Происходит он и при ярком мысленном представлении того лица, на котором сосредоточена мысль. Энергии, лучше сказать, стрелы, света и тьмы летают по миру и касаются тех, кому устремлены. Пока еще не хотят верить этому люди, но это не избавляет их от следствий посылок и добрых и злых. Злых посылается больше, ибо в мире мало любви. Пространство засорено ими. Сколько же еще нужно мучиться людям, чтобы понять, каким мощным оружием, радость или горе, обладают они.